Глава 43. Про щедрый подарок и фатальную ошибку. Времени на инструктаж компаньонов не было. Одинцов метнулся по коридору и без стука распахнул дверь в комнату Мунина со словами «На выход живо». Через мгновение он втолкнул историка к Еве, скомандовал парочке запереться и сидеть тихо, а сам с мачете на изготовку снова встал у стены рядом со входом. На смартфоне был набран номер Родригеса, чтобы тот мог слышать, что происходит в мини-отеле. Родригес ждал возле дома, готовый ворваться внутрь и ударить в тыл врагу или отрезать путь к отступлению. Одинцов нетерпеливо поигрывал мышцами. Охотники все-таки выбрали ближний бой, а не отраву и не снайперскую стрельбу. Это хорошо. Всего два нападающих еще лучше, хотя недооценивать противника нельзя. Темноту нарушала только узкая полоска света из неплотно закрытой двери комнаты Мунина. Лампу в коридоре Одинцов погасил. Его глаза пока что привыкали к сумраку, а охотники при входе с освещенной лестничной площадки ослепнут хотя бы на секунду. И этого достаточно для молниеносной контратаки. Впрочем, двое на лестнице не спешили атаковать. Они даже не ковырялись в замке. За дверью пару раз прожужжала застежка молнии, медленно и долго видимо расстегивали рюкзак потом началась очень тихая возня одинцов изо всех сил напрягал слух в надежде по звукам догадаться о происходящем но без толку сколько то минут спустя звук молнии повторился и наступила тишина похоже охотники все же решили не вступать в ближний бой одинцову установилась понятной их затея уходят проследи шепнул он в гарнитуру «Принято», — ответил Родригес. Пока охотники спускались по лестнице, кубинец успел вернуться через дорогу, прилечь на картонную подстилку и укрыться пледом. Два спортсмена, оказавшись на улице, зашагали обратно в сторону переулка, откуда недавно вышли. Стоило им повернуть за угол, как Родригес подхватил свой бродяжий скарб и двинулся следом. А Одинцов снова зажег свет в коридоре, постучал в комнату Евы и сказал, «Сезам, открой дверь». «Ложная тревога?» — с нервным смешком спросил Мунин, встав на пороге. «Перерыв на обед», — в то он ответил Одинцов. «Нашу дверь или ядом смазали, или заминировали». Ева, сидя на кушетке, поежилась и обхватила себя руками за плечи. «Бррррр! Лучше яд», — сказала она, предпочитай быть отравленной, а не разорванной в кровавые лоскутия. «Лучше мина», — возразил Одинцов. Ее, по крайней мере, видно. Пойду посмотрю, что к чему. Ваша задача — держаться от двери как можно дальше. Сидите здесь или чаю попейте на кухне, поговорите о чем-нибудь действительно хорошем». Родригес все еще оставался на связи. В гарнитуре зазвучал его голос. «У них машина. Третьего нет». «Третий может сторожить заложника на базе», — откликнулся Одинцов и про себя добавил. «Если Борис еще жив». Первым делом надо было выяснить, какой подарок оставили за дверью охотники. Ева и Мунин все еще в опасности, а эти ребята никуда не денутся. Они должны убедиться в гибели троицы, от яда или от взрыва, неважно. Значит, будут караулить. И Родригес пока за ними присмотрит. Наружу Одинцов выбрался через окошко туалета. Рядом к стене была прикреплена по-европейски тонкая и по-немецки добротная труба. По ней он слез на землю, вошел в дом с черного хода в проулке и поднялся по лестнице к двери мини-отеля. «Спасибо», — в полголоса сказал Одинцов, когда увидел взрывчатку. «Это хорошо, иначе с ядами было бы больше мороки». Он тут же выключил телефон. Если взрыватель электронный, его может активировать случайный сигнал. «Ну, и что у нас тут?» «Это был пластид». Без маркировки, не исключено, что самодельный. На глаз минимум килограмма два. Щедро. Комья желтоватого теста для неискушенного взгляда вроде застывшей монтажной пены прилепили к самой двери и к газовой трубе по соседству. Затея простая и надежная. Вслед за мощным взрывом фугаса пожар делает дело и уничтожит следы убийства. Одинцов осмотрел взрывчатку. Охотники явно готовили операцию на ходу, и пользовались тем, что сумели быстро достать, но работали вполне профессионально. В пластид был глубоко утоплен самый простой и надежный взрыватель — запал от гранаты. Короткий стальной карандаш со спусковым рычагом и предохранительной чекой. Стоило двери хоть немного шевельнуться, как незаметные, но прочные кевларовые нити растяжек потянули бы за кольцо и выдернули чеку из взрывателя. А дальше дверь в щепке. Выходящих убивает на повал, стену разносит по кирпичику, перекрытие между этажами рушится, газ полыхает. Чтобы чека легче поддалась, у нее предусмотрительно разогнули оба усика. Одинцов предпочел бы один усик обломить, и тогда чека выскальзывала, как по маслу. Но не только былой диверсионный опыт отличал Одинцова от более молодых охотников. В его времена еще сохранялись представления о смысле воинской присяги о чести офицера и о том что можно делать и чего нельзя ни в коем случае взрыв пластита грозил уничтожить не только троицу но и других жителей дома гибель невинных людей не останавливала охотников они собирались выполнить задачу ценой любых жертв кроме собственных жизней именно в этом одинцов был на них не похож давным давно еще в курсантскую пору Ему в память врезалась фраза Фридриха Великого «Если бы наши солдаты понимали, за что мы воюем, нельзя было бы вести ни одной войны». Он обсуждал это с Муниным, лежа в госпитале. Историк тогда прибавил к сказанному другое соображение знаменитого Прусака: «Если бы сегодня мои солдаты научились думать, завтра никто не встал бы в строй». Одинцов возразил «Настоящий солдат понимает, за что воюет» и с головой у него все в порядке тогда спорник к чему не привел, а сейчас приходилось признать что понимающих и думающих солдат остается все меньше даже среди офицеров со спецподготовкой ни чести ни совести нету людей пробормотал одинцов и продолжил осмотр из за спешки лени или недостатка опыта охотники установили единственный взрыватель одинцов обязательно поставил бы второй на ней извлекаемость он скрывается под слоем пластита и виден только когда этот самый слой снят правда за три секунды его можно успеть выдернуть и отбросить подальше тогда сам запал взорвется но пластит не сдетонирует готовность одинцова к такому подвоху не понадобилась он загнул усики чеки чтобы она случаем не выскочила достал из чехла на поясе мультитул со множеством лезвий ножничками аккуратно обрезал растяжки Вытащил из пластита взрыватель и, еще раз проверив, не пропустил ли чего важного, отлепил смертоносный подарок от двери и трубы. На ощупь увесистая масса напоминала пластилин с песком. Одинцов попытался припомнить, когда последний раз держал в руках 2-3 кило взрывчатки, а вместо этого вспомнил, как неделю назад на вилле Вейнтрауба советовал муниму представить, что все они сидят на громадной мине, и думают, какой из тысячи проводов перерезать. Накаркал не иначе. Пожурил себя Одинцов, снова включил телефон и позвонил Мунину, чтобы тот открыл дверь. Компаньоны провели в страхе не меньше часа. Теперь они могли вздохнуть свободно, а на улице ждал Родригес, прикинувшийся бродягой. Пришло время покончить с охотниками. Так думал Одинцов. Но на деле все сложилось иначе. В образе хромого бродяги Родригес пробыл недолго. Сгорбившись под пледом и волоча по тротуару картонную подстилку, он свернул за охотниками в переулок и увидел, как оба сели в БМВ. Машина была припаркована у тротуара ближе, чем его микроавтобус. Полыхнули красные стоп-сигналы, водитель включил зажигание, но ехать не спешил. Очень, кстати, Родригеса обогнала гомонящая молодежная компания. Он дождался, пока они пройдут. Бросил к стене дома картонку и плед, расправил плечи, одернул рубашку на выпуск и принял вид обычного туриста, только на шее у него вместо фотоаппарата висел бинокль. Покачивая бутылкой в бумажном пакете, Родригес с прогулочным шагом вслед за компанией миновал машину охотников. Еще одну и еще, а дальше нырнул за капот своего микроавтобуса. Из этого укрытия он позвонил Одинцову. Номер не ответил. На время работы со взрывчаткой телефон был выключен. Стоило сесть за руль и приготовиться на случай, если охотники все же куда-то поедут. Но Родригес опоздал. БМВ уже выруливал от тротуара. Пришлось импровизировать на ходу. Водитель едва успел затормозить, когда из-за припаркованного микроавтобуса на перерез машине шагнул покачивающийся седой мужик с биноклем на шее и бутылкой текилы в руке. От неожиданности охотники хором выматерились. А Родригес встал перед самым бампером, сделал из горлышка глоток и, дирижируя бутылкой, пьяным голосом запел по-испански «Бесаме, бесаме мучо!» Хрипло выводил он знаменитую песню про крепкие поцелуи, обращаясь к паре в БМВ. Сигналить водитель не стал, ночью это привлекло бы лишнее внимание. Он махнул мужику рукой «Уйди с дороги, дай проехать». Вместо этого Родригес с неожиданным прыжком уселся на капот машины и стал в такт песни плескать из бутылки текилу на лобовое стекло. «Вот козел», — сказал охотник, сидевший на пассажирском месте. «Гейропа, мать ее!» — процедил сквозь зубы водитель. «Убью, гада!» Открыть дверь со стороны пассажира было невозможно. БМВ затормозил почти в притирку к микроавтобусу. Водитель отстегнул ремень безопасности, поставил селектор передач в нейтральное положение и вышел из машины к пьяному старику, который перестал петь, соскользнул с капота ему навстречу и сделал неуловимое точное движение. Длинный нож в руке Родригеса вошел между ребер охотника и проткнул сердце насквозь. Все произошло так стремительно, что напарник даже не успел отстегнуться. Убитый с хриплым сипением еще сползал по борту машины на асфальт, когда Родригес рванул на себя водительскую дверь и через мгновение в лоб второму охотнику смотрел Вальтер П-99. Пистолет был не боевой. Родригес купил точную копию оружия Джеймса Бонда, заодно с мачете, ножом и биноклем. Но после того, как он молниеносно разделался с первым охотником, у второго не возникло желания проверять, «Настоящий это ствол или макет?» «Говоришь по-английски?» Спросил Родригес, и когда парень кивнул, распорядился. «Возьми ремень». «Да, этот». Свежи руки». «Медленно». Ремень безопасности хорош тем, что втягивающее устройство гасит резкие рывки. Дернуться невозможно. Охотник стал наматывать его на запястье. Один оборот, второй, третий. На четвертом... Родригес, не опуская пистолет, сунулся в салон и свободной рукой вырубил парня ударом в шею пониже уха. Так же быстро он погрузил заколотого ножом охотника на заднее сиденье БМВ, сам сел за руль и задним ходом аккуратно вернул машину на место, откуда она только что выехала. Родригес обыскал охотников, нашел ключ с брелоком номерком и не нашел оружие, только мультитул. Он вытащил у обоих брючные ремни. Надежно стянул ими запястье за спиной и лодыжки тому, который был без сознания, и снова пристегнул его к креслу. Спустя некоторое время парень начал приходить в себя. Пить! попросил он. Дайте пить? Нет, холодно сказал Родригес. Борис, жив? Я не понимаю. Борис, кто это? Борис, жив! монотонно повторил Родригес и ткнул пленника, острием нажав бедро. Парень дернулся всем телом и вскрикнул «Да, да, жив!» «Хорошо. Где он? И кто с ним?» Получив ответы, Родригес решил не дожидаться, пока Одинцов снова включит телефон. Пленник сказал, что у Бориса нет охраны. После инъекции наркотика он спит в мотеле на окраине Кёльна. Это походило на правду. Если бы охотников было трое... Они взяли бы заложника с собой, так надежнее. Двое устанавливают мину под дверью троицы, третий — на подстраховке и караулит Бориса в машине. Потом два охотника увозят заложника обратно на базу, а один остается до утра неподалеку от мини-отеля, чтобы наблюдать за происходящим. Когда происходит взрыв, он сигналит напарникам об успехе операции. Троицы больше нет, от Бориса избавиться проще простого. И все, дело сделано, концы спрятаны в воду. Если же охотники работали вдвоем, Борис был обузой. Убивать его раньше времени нельзя, он приманка для троицы на случай неудачи с миной и страховка от слишком решительных действий Одинцова. Но таскать заложника с собой и оставлять без присмотра в машине на время возни со взрывчаткой тоже не годится. В самом деле проще и правильнее оглушить его наркотиком на несколько часов и связать. Потом спокойно заминировать мини-отель, вернуться к себе в пригород, забрать Бориса, всей компании снова подъехать к центру для контроля, а дальше то же самое, взрыв и окончательная зачистка. Можно отправляться домой». Родригес допускал, что пленник врет, но если охотников было четверо, сюда приехали бы трое, оставив одного с Борисом. Если их все же было трое, и один караулил в мотеле, справиться с ним не проблема. Судя по навигатору, до мотеля и обратно по свободным ночным дорогам от силы час езды. К тому времени, как Одинцов нейтрализует взрывчатку, можно уже доставить к нему Бориса. «Поехали», — по-русски сказал Родригес, еще раз сверился с навигатором и вырулил на дорогу. Его познанием охотник мог не удивляться. «Поехали» слово знаменитое, и даже если бы кубинец не знал про Гагарина, он крепко запомнил его в застольях с Одинцовым который поторапливал Мунина, стоя на лестнице у двери мини-отеля. «Открывай, открывай, не бойся!» Когда историк изнутри справился с замком, и дверь, наконец, раскрылась, Одинцов шагнул в коридор и сунул Мунину в руки ком пластита. «Держи!» Мунин покачал на ладонях странную массу, похожую то ли на тесто для каравая, то ли на шершавую рукодельную дыню. «Что это?» «Щедрый подарок от неизвестных друзей. Боевики смотришь? Взрывчатка такая, вроде Си-4». Мунин всплеснул руками, выронив пластид. Отпрянул и в ужасе зажмурился, когда взрывчатка шмякнула об пол. Ева прижалась к противоположной стене, только ее глаза были широко распахнуты. «Все нормально», — ухмыльнулся Одинцов. «Этой штукой даже в футбол играть можно. Чтобы она рванула, нужно вот это». Он продемонстрировал компаньонам запал от гранаты, скомандовал отнести пластид в холодильник, все равно стоит пустой, а сам позвонил Родригесу, чтобы договориться о том, как быть с охотниками. «Отдыхай», — сказал кубинец. «Вы в безопасности». Одного и ликвидировал, второй показывает дорогу. Говорит, что их всего двое. Вроде не врет. Сейчас проверю, мы уже почти приехали. «Не спеши. Назови адрес и подожди меня», — возразил Одинцов. Но связь уже оборвалась. Родригес выполнял принятое решение. Будь одинцов на его месте, самые большие через семь вздохов, он поступил бы так же, поэтому не стал перезванивать и сделал единственно возможное мысленно пожелал удачи старому другу. В тумане ночи смутно белел одноэтажный длинный барак спящего мотеля. Родригес медленно проехал вдоль аккуратного фасада с дверьми и номеров. Окно рядом с каждой было плотно зашторено. Связанный охотник указал, в каком номере оставили Бориса. Чтобы из тамошнего окна не было видно, как они выходят из машины, Родригес припарковался метрах в двадцати дальше. Ремень, стягивающий лодыжки пленника, он разрезал только когда тот выставил ноги из машины, чтобы выйти. «Одно неправильное движение, и ты мертвый», — тихо предупредил Родригес чувствительно упирая острие ножа парню между ребер, Они в обнимку направились к нужному номеру. Со стороны в полумраке это выглядело так, будто пожилой мужчина поддерживает перебравшего молодого товарища, который не твердо стоит на ногах. Ноги у охотника действительно подгибались, да и руки за спиной затекли. Родригес постарался, затягивая ремни, чтобы сделать потенциального противника небоеспособным. Крепкий парень был вдвое моложе и с виду борец. Понятно ведь, что при первой же возможности он попытается вернуть себе свободу. У двоих, которые привезли взрывчатку для троицы, оружия не нашлось, но мог быть вооружен тот, кто караулил Бориса, если пленный охотник все же соврал. Такого не напугаешь даже очень натуральной моделью пистолета. Родригес рассчитывал на нож. Датчик движения у крыльца сработал, и над входом в номер включился тусклый фонарь. «Условный сигнал. Быстро!» — прошептал Родригес и посильнее кольнул спутника острием. Тот застонал сквозь зубы, не от сигнала. «Там никого нет, только Борис». «Окей, давай проверим». Родригес пнул парня под коленку. Тот бухнулся на колени и почувствовал, как лезвие ножа надавило на горло. Кубинец вынул из кармана ключ, найденный во время обыска. Отпер замок... Рывком за шиворот поднял охотника на ноги, снова уткнуло стрие ножа ему в ребра, распахнул дверь и втолкнул парня в комнату. Ее освещал ночник на тумбочке между двух кроватей, придвинутых изголовьями к боковой стене. Обе кровати были пусты. Держа нож наготове готове, Родригес подтолкнул пленника к открытой двери туалета и через его плечо заглянул внутрь. Пусто. Где борис? — спросил Родригес. — Там. Парень мотнул головой в сторону кроватей, снова получил пинок под коленку и опустился на колени посреди комнаты. — Не шевелись, — приказал кубинец. Поглядывая на охотника, он сделал шаг другой и заглянул в щель между дальней кроватью и торцовой стеной. Там на боку лежал раздетый мужчина в сползших трусах. Его положили так, чтобы не упал с кровати и не захлебнулся раньше времени. Родригес узнал Бориса по фотографии, которую присылал Одинцов. Кляп из скрученной тряпки закрывал рот бедняги и был завязан на затылке, позволяя худо-бедно дышать, но не кричать. Запястья и лодыжки стянуты серой скотч-лентой, ноги вдобавок примотаны к ножке кровати. При звуке шагов Борис чуть поднял голову. Блуждающий взгляд из-под тяжелых век уперся в Родригеса, который сказал «Привет, я друг Одинцова». Это была его первая ошибка. Борис видел Одинцова единственный раз в ресторане отеля Краун Плаза. Там Ева называла своего мужчину Карлом. Наркотики в придачу ко всему пережитому за несколько дней превратили мысли Бориса в кашу из кошмаров и галлюцинаций. Сейчас любая русская фамилия напоминала обезумевшему заложнику его русских похитителей. Одинцов значит враг. Друг врага Тем более враг. Родригес, не забывая поглядывать на охотника, разрезал скотч на руках и ногах Бориса. Вторая ошибка оказалась фатальной. Для того, чтобы подхватить Бориса и усадить на кровать, он положил нож на одеяло. С кровати Борис увидал похитителя. Он не обратил особого внимания на то, что парень стоит на коленях. Зато в голове из тяжелой мути выплыла уверенность: если седой латинос пришел вместе с врагом, Значит, он точно враг. Родригес попытался хоть немного привести Бориса в чувство и растер ему ладонями уши. Продолжая одной рукой придерживать спасенному заложнику голову, другой он показал растопыренную пятерню со словами «Сколько пальцев». Вместо ответа Борис нащупал нож и с неожиданной силой воткнул его Родригесу наискосок в печень по самую рукоять, навалившись всем телом. Кубинец отшвырнул Бориса к изголовью, а сам скорчился. И охотник, не сводивший с него глаз, не стал терять ни секунды. Он вскочил с пола и прыгнул на Родригеса, пытаясь ногами захватить шею. Четко провести удушающий прием помешали связанные за спиной руки. Родригес успел среагировать, он уклонился и жестким ударом прервал прыжок. Охотник рухнул на Бориса и с хрустом сломал ему шею, об спинку кровати. А следом получил смертельный удар под ключицу ножом, который Родригес выдернул из себя. Если бы нож оставался в ране, у кубинца были шансы выжить. Но теперь из разрезанной печени неудержимо хлистала кровь. Родригес осел на пол и, оставляя страшный липкий след, пополз к двери в надежде добраться до машины силы закончились у порога их остаток ушел на последний звонок одинцову прощание оборвалось на полуслове